Глава 12. За три недели с той ночи, когда в доме Лепниковых поселилась непрошенная гостья по имени Небутори, прошло много интересных событий. В деревне отключили электричество. Не подавалось оно по высоковольтной линии, питающей трансформаторную подстанцию. Деревня оказалась отрезанной от мира во всех смыслах. Для Данилы и Арсения наступили самые тяжелые времена. Они лишились последнего гаджета, бабушкиного телефона и уже всерьез начали думать, что жизнь больше не имеет смысла. За этот период в Митяево не въехало и не выехало ни одного автомобиля. За пределами границы села жизнь как будто прекратилась. Случилось несколько возгораний домов и автомобилей. В это время начались дожди, благодаря которым огонь не перекинулся на соседние дома и хозяйственные постройки. Погорельцы селились по знакомым и родственникам. Акционерное общество, именуемое по привычке колхозом, оказалось в самом затруднительном положении. Вся ультрасовременная уборочная техника вышла из строя, как ни пытались ее сохранить. Комбайны начали уборку яровой пшеницы чуть раньше срока, чтобы успеть собрать хоть что-нибудь, и ломались прямо в поле. Как и следовало ожидать, произошло возгорание одного из них. Благо, в это время он ссыпал зерно из бункера в грузовик. Комбайнер успел отогнать горящую технику по стерне на крае поля, где она благополучно сгорела, не причинив большого вреда. На ходу остались только два старых гусеничных трактора, случайно не сданных в металлолом в тяжелые времена. Они таскали за собой комбайны, работавшие теперь как прицепные устройства. Электроника электрика растеклась на них с мрадными соплями, превратив умную точную технику в бесполезный памятник уходящей эпохи. Иван Иванович выступил перед людьми с заявлением, что никакого корма личным хозяйством на паях за еще счет в этом году не будет. И все, кто собирался оставлять скотину в зиму, могли забрать его самостоятельно, убирая засеянные пшеницей поля. Без техники это занятие становилось бесполезной тратой сил. До любого поля расстояние от деревни измерялось километрами. Помимо того, что требовалось вручную накосить пшеницу, и надо было собрать снопы и увезти – Последний этап являлся самым затруднительным. Почти ни у кого личный транспорт не был на ходу. Лошадей в деревне осталось ровно четыре головы. Две в колхозе и две в личном пользовании. Владельцы лошадей впервые почувствовали себя богаче владельцев иномарок. Дмитрий, уверенный, что машина Владимира Петровича спокойно догнивает в гараже, решил сходить к нему поинтересоваться, как тут решает вопрос с зерном, и сообща подумать, как не остаться без припасов в зиму. Впереди маячило мрачное будущее. Любой лишний килограмм зерна мог оказаться через год совсем не лишним. Мать собиралась прокормить домашнюю птицу до зимы. Оставить немного несушек и петуха до весны, чтобы они нанесли яйца. А в лето она планировала посадить кур на яйца. Бывший инженер авиазавода, как обычно, занимался огородом, пропалывал грядки. «Утро доброе!» – поздоровался Дмитрий через забор. «Привет, сосед! А, заходи!» Владимир, скрипя позвонками, разогнулся в пояснице. «От мысли, что в этом году это все еще надо закрутить, мне уже дурно делается». Пожаловался он, кинув на урожайные грядки помидоров, перца и баклажанов. «Ничего, зато зимой будете его снедуть. Надеюсь, мои почки выдержат столько соленой еды». Хозяин поместья покряхтел. «А ты чего в гости?» «Да я по поводу пшеницы. Пришел обмозговать с вами, как ее привезти с полей, если соберусь накосить». Думаю, с вашим опытом мы сможем что-нибудь придумать. А что тут думать? Машина на ходу, прицеп тоже, цепляя колеса вперед. На полном серьезе произнес Владимир Петрович. Да ладно, шутите, не поверил Дмитрий. Отнюдь. Мы же с вами заразу подловили тогда на дороге. Поэтому я не стал ждать и сразу начал действовать. Идем покажу. Хозяин завел Дмитрия в гараж. В нем жутко пахло карболкой. Одиннадцатая стояла в ободранном виде, без бампера, решеток радиатора, без колес и даже без фар. Капут был открыт, и там вместо ожидаемого инжектора Дмитрий увидел карбюратор. Первые десятки шли с карбюраторными двигателями, если помнишь. Я поставил старый, но хороший мотор после того, как свой, стуканул во второй раз. Теперь простота или даже примитивность устройства — его огромный плюс. Я снял с машины все, что может заинтересовать микроба. «Всю проводку, весь пластик в салоне, сиденье и обшивку с дверей. Или посмотри». Владимир открыл водительскую дверь. Дмитрий заглянул в салон. Увидел голый кузов и деревянную лавку от двери до двери. Вместо пластикового руля стоял деревянный, похожий на крышку от бочки. Можно было ожидать увидеть дыру в полу, чтобы просовывать ноги и бежать, изображая езду. «Колеса!» — поинтересовался Дмитрий, не увидев их на месте. «В бочках с карболкой». Микроб резину тоже есть, хоть и медленнее, так что приходится держать в дезинфицирующем растворе. На время работы могу поставить, а потом снова окунуть. Шланги к радиатору тоже туда убрал. Буду ставить только перед поездкой. А печку заглушил. Зимой ездить точно не буду на этом карте. Заводится с толкача? Догадался Дмитрий. Конечно. Аккумулятор не успел спасти. Катушка зажигания и распределитель вроде как не особо интересуют микроба. Но я все равно замазал их дезинфицирующим составом. Бронепровода замазал и замотал стеклотканью. «Вчера прокатился до ворота обратно, но одному толкать и заводить не с руки. А прицеп как? А что ему будет? Колеса в засолке, остальное в нем все железное. Владимир Петрович, вы бы нас очень выручили, если бы мы с вами скооперировались для вывоза урожая». Дмитрий умоляюще посмотрел на владельца машины с прицепом. «Я знал, что ты придешь, поэтому готов торговаться. Напилишь мне дров?» Не вопрос, Владимир Петрович. Сколько скажете, столько и напилю и наколоть помогу. Это не обязательно. Я зимой наколю ровно столько, сколько мне нужно будет на день. И угля хотя бы тонну. Тут уж Владимир посмотрел на Дмитрия с видом человека, слегка перегнувшего палку. А не проще было бы перезимовать с нами под одной крышей? Спасибо, но нет. У меня столько всего нужного и важного, что я не смогу оставить хозяйство без присмотра. Эту зиму я точно хочу жить дома. А там, если тенденция не поменяется... До другой зимы можно и не дожить. Как знаете. Ладно, тонну отмерю, но вы никому ни за что не должны говорить, откуда у вас уголь. А ты думаешь, люди не учуют, что ты не дровами топишь? Сразу поймут. Буду стараться топить углем ночью, пока они спят. Дмитрий посмотрел на канистру в углу гаража. А как у вас с бензином? Нормально. Выменял 50 литров 80-го в колхозе. Движок, конечно, стучит пальцами, но по сегодняшнему дню это такой пустяк. Когда планируешь начать? «Сегодня схожу к председателю, узнаю, где можно косить, подправлю косы и завтра со старшим пойдем». «Сто лет, правда, не держал косу в руках. Отвык». «Я с тобой, Куванович, пойду. Пусть он нам рядом нарежет делянки». «Замечательно!» — обрадовался Дмитрий. «Чего тогда ждать? Идемте сейчас». Председатель чудом оказался на месте. Управление вместо привычного внедорожника, на котором он рассекал по полям, стоял велосипед и лошадь, запряженная в телегу. В ней сидели шесть женщин. Дмитрий их не сразу признал, и только услышав слегка отличающуюся от привычного деревенского говора речь, догадался, что это те самые псковские туристки, так и не уехавшие домой. «Всем привет!» — поздоровался он, поравнявшись с телегой. «На телеге собрались до дома?» «Здрасте!» — поздоровалась самая звонкая дамочка. «Нам бы хорошего извозчика тогда поехали!» «Жаль, что я не извозчик, а то бы удрал вместе с вами!» — поддержал шутку Дмитрий. «А вы Татьянин муж?» — поинтересовалась другая. Да. Передайте ей огромное спасибо от нас. Что такая неравнодушная? Передам. А вы куда-то собрались? Конечно, не будут же нас за бесплатно кормить. Мы на такую работаем, зерно ворошим. Оно ж сырое немного. Председатель сказал, что загорится, если сразу в склад завести. Молодцы, так и и заводите про свой Псков. Ой, вряд ли. Жарко у вас и природа не та, к которой мы привыкли. Как знаете. Дмитрий был уверен, что надеждам женщин добраться до дома в ближайшие год-два сложно реализоваться. «Иван Иванович, себя?» «Да, рацию какую-то гондобят с мужиками. Хотят связаться с районом», — ответила звонкая. «А в районе что, тоже рацию гондобит? Как они собираются принимать сигнал?» Дмитрий не понял суть процесса. «Нам-то откуда знаешь, что они задумали? Иди сам спроси». «Давайте, дамы, хорошего вам дня. И не перегреться на нашем солнышке». Председатель и еще один мужчина сидели возле внутренности старой радиолы и глубокомысленно смотрели на них. «Добрый день», — поздоровались Дмитрий и Владимир Петрович. «А, Петрович, твоей смекалки не хватает. Как оживить этот раритет? У него внутри почти нет пластика», — поинтересовался глава акционерного общества у бывшего инженера, не заметив Дмитрия в упор. «А ток в норме?» — уточнил Владимир Петрович. «У нас генератор в подвале работает». Мы там дезинфицирующий аэрозоль распылили. Пока справляется. Хотим радио сделать, чтобы с гарантией работало. Она молчит. Только бы не лампы, иначе конец. Мне время надо, чтобы разобраться и тестеры из дома принести». «Наладь, пожалуйста, буду премного благодарен». Председатель приложил руку к груди. «Я уверен, что сейчас на радиоволнах передают всякую полезную информацию, чтобы мы знали, как действовать. Будут покупать зерно или нет, важно понимать». Иван Иваныч спохватился. «А вы вообще что пришли?» «Насчет на надела?» — спросил Дмитрий. «Хотим пшеницы накосить. Пришли узнать, как вы делите участки и хотели с Владимиром Петровичем получить поблизости». Глава акционерного общества посмотрел на них насмешливым взглядом. «Эх, ребят, вы первый, кто решил заняться этой ерундой. Мой вам совет — переводить скотину и не надрывайтесь. Представляете, сколько работы вручную, какой мизерный выхлоп. У нас никто не заинтересовался этим предложением». Ха, «Это потому, что они на что-то надеются», — усмехнулся Дмитрий. А когда поймут, что на следующий год у них нет никакой птицы, яиц и прочего, они вспомнят про свою лень, но будет уже поздно. Картошка есть, она сама растет и жать не просит. Пересидят на ней на помидорках и огурцах. Мне, как председателю, до смерти жалко, что три четверти полей из усеянной пшеницы останутся неубранными. Но вы затратите столько сил, сколько ваши курочки не смогут компенсировать. Они скрыт столько зерна, сколько ваша семья сама могла бы съесть за целый год, а то и больше. «Если я вас не убедил, берите себе любое поле, на котором нет нашей техники, и косите на здоровье». Иван Иванович посмотрел на радиолу. «Но вначале наладь нам аппарат». «Хорошо, сейчас схожу за инструментом и вернусь», — пообещал Владимир Петрович. Они вышли с Дмитрием исправления. Экипажа с туристками уже не было. «Ну что, убедил он тебя или нет?» — поинтересовался бывший инженер. «Зерно сомнения точно зародил. Я не представляю себе производительность ручного труда». Два мешка зерна в день будет или 10. Если 10, то здорово, если 2, то нет. До следующего урожая, если держать цыплят, надо хотя бы тонны 2 запасти. Не меньше. Зернодробилку надо, чтобы дробленка кормить. У матери есть электрическая, но я уже придумал, как ее подручную переделать. Значит, поедешь в поле, догадался Владимир. «Передумаю, если действительно труда придется приложить намного больше, чем полезного выхода. Я уже в уме посчитал, если урожайность 30 сантиметров с гектара, то нам достаточно одного, даже с учетом потерь. Всего-то 100 на 100 метров. Мне кажется, когда я был маленьким и ездил на сенокос, отец за один день скашивал такую площадь. Ну, не знаю, в детстве все кажется большим. Ладно, я все равно в деле. Узнаю, как у тебя пошло, и сам присоединюсь». Владимир дошел до своих владений. «Давай, до завтра». Дмитрий попрощался с ним и направился домой. Надо было оттянуть старое затупившееся полотно, проверить, не рассохлись ли окончательно косовища. Работа в домике пела. Данил рубил дрова, Арсений набирал вручную воду из скважины. После того, как перестал работать электрический насос, питьевую воду добывали привязанным к длинной веревке целлидром из алюминиевой трубы. Полуметровому отрезку сделали деревянное дно с отверстием и клапаном для притока воды. Когда трубу тянули вверх, клапаны силикона и гайки в качестве утяжелителя под собственным весом перекрывал отверстие. Арсений чувствовал себя пределе, и, в отличие от старшего брата, гордился тем, что ему поручают задания. Правда, Данилу было от чего бурчать. Отец нагружал его как взрослого, но старался всячески поощрять, в первую очередь морально. Татьяна была против того, чтобы они часто садились в конце рабочего дня на ужин с рюмкой. Не хватало, чтобы сын спился, не успев повзрослеть. «Что сказал Иваныч?» — поинтересовалась мать. «Сказал, что пшеницу им ни за что не убрать. Косите, где хотите и сколько хотите», — ответил Дмитрий. «Неужели не уберут?» — расстроилась мать. «Куда скотины столько девать? У них ведь стадо больше тысячи голов». «Мам, не переживай, они большую часть зерна продавали, а в этом году продавать некуда. Все, что уберут, останется на фураж. А я они успели убрать полностью до начала эпидемии, так что коровам будет что есть в эту зиму». Вот на следующий год как будет другое дело. Если солярки не будет, запчастей, тогда точно придется скотину переводить. Может, придумаю что-нибудь? С надеждой предположила мать. Конечно, придумают. А где моя ненаглядная? Банки моют, готовимся к сезону. Ты ей давай работу, где считать надо. Она любит это дело: дебет, кредит, сальдо, бульда, бухгалтер, одним словом. Да мы с ней уже все пропорции рассчитали. Молодцы, пойду Даньку сменю. Сын с радостью принял пересмену подошел к арсению помог вынуть ему емкости скважины и надолго приложился к студенной воде горло заболит», — предупредил его отец пофиг отмахнулся сын дмитрий завис на колке дров на два часа душа радовалась от прирастающей поленицы. так разошелся что в азарте не рассчитал удар промахнулся мимо полена и чуть не вывихнул кисть от пружинившим колонном ну и хватит на сегодня супруга оказалась рядом в неловкий момент Татьяна держала в руках банку с компотом. «Позапрошлый вишневый компот. Надо выпить, чтобы освободить банку», сообщила она, протянув ее мужу. «Я один это должен выпить». «Сколько сможешь. Мы с мамой посчитали, что компот — это нерациональное использование банок. Лучше сделать густое варенье, которое можно разводить водой». «Ладно, давай». Дмитрий взял в руки холодную банку и за раз осилил половину. «Больше не могу. Я не клещ». «И так хорошо. Пойду мальчишка напою». А потом надо будет что-нибудь доесть? Поинтересовался Дмитрий. Возможно, мама пытается определить, какого года урожай закатан в некоторые сомнительные банки. Если давишь, не придется доедать. Выбрасывать ведь жалко. Сейчас ничего выбрасывать не надо. Потом будем жалеть и вспоминать, какими недальновидными были. Главное, чтобы без батулизма. Ты бы еще кишечную палочку вспомнил. Калитка резко открылась. Во двор быстрой походкой вошел Дмитрий Петрович, явно взволнованный: Дмитрий, я по твою душу! Направился он к нему. «Что случилось?» «Я радио починил, а там...» Он перевёл дыхание. Волна, на которой вещают военные. Оказывается, они расставили блокпосты на трассе, на важных перекрёстках. Ожидают, что начнётся бандитизм. Просят все населённые пункты в радиусе 50 километров от блокпоста прислать делегацию, чтобы они занесли их в свой список и выдали военную рацию для связи с ними. Иван Иванович хотел поехать сам, но у них снова проблемы с техникой. Решил отправить меня на моей машине. «А мне одному немного страшно. Вдруг сломаюсь или действительно бандиты. Поехали вместе». Супруга внимательно слушала соседа. «А это не опасно? А вдруг они вас издали, не за тех примут?» Начала она придумывать разные страшилки. «Та не уж, прекрати, а! Ничего опасного пока нет, кроме возможности сломаться по дороге. Но мы с Владимиром спецы по теме ремонта, так что все будет хорошо. Наоборот, надо скорее связаться с военными, чтобы мы могли рассчитывать на их помощь в случае чего». «Времена сейчас, конечно, непростые, но надо действовать, чтобы их не усугубить», — поддержал Владимир. «Пойду приоденусь». Дмитрий направился в дом. «Данька, иди докали дрова, немного осталось». «Опять!» — сын показался из-за куста крыжовника. «Иди, не ленись, а то зимой на снегу спать будешь». Данил направился к дровнице, повесив плечи. «Ничего, сынок, зато зимой будешь сидеть и в окошко смотреть в теплом доме». Пыталась его мотивировать мать. А зимой он будет заставлять меня снег чистить каждый день или еще что-нибудь придумает. Например, ходить в лес и драть лыка на лапте. Он точно до этого скоро додумается». Татьяна рассмеялась, представив семью в лаптях. «Вот поэтому я в деревне никогда не хотела жить». Она потрепала сына по голове. «Но сейчас у нас нет выбора. В городе намного сложнее. Ни воды, ни канализации». «Точно, мама, как же они выходят из положения?» — поинтересовался сын. «В пакет или в ведро?» — предположила Татьяна. «И не моются». Лицо Данила скривило гримаса отвращения. Он взял в руки тяжелый колон и принялся за работу даже с некоторым энтузиазмом. Дмитрий вышел из дома, увидел размахивающего топором сына и добродушно улыбнулся. «Как взрослый машет», — заметил Владимир Петрович. «Моя порода», — похвалился отец. На машину Владимира поставили дурно пахнущие колеса и выкатили из гаража. Поставили шланги, затянули их хомутами и залили воду в систему охлаждения. Владелец включил рубильник под капотом вместо поворота ключа зажигания и сел за руль. Дмитрий толкал машину сзади. Пустая она катилась намного легче. Мотор чихнул пару раз, машина трогнула кузовом и завелась. Из-за отсутствия обшивки в салоне было ощущение, что находишься внутри барабана. Все звуки от работы двигателя и выхлопной системы доходили без потерь. А сидение на жесткой лавочке дарило еще те ощущения незабываемого комфорта. А на ходу в салон стала проникать пыль, лезущая во все щели в районе педального узла, печки и дверных проемов, оставшихся без уплотнителей. Вместо ручки стеклоподъемника торчал только зубчатый край штока. Очень хотелось открыть окно. Дмитрий осмотрелся и увидел позади ключ, закусывающий гайки с сорванными гранями. С его помощью открыл окно наполовину. «Все правильно!» оценил смекалку Владимира. «Для этого я его и положил! Родные ручки сплавились в первый же день, даже снять не успел!» Ему приходилось говорить громко, перекрикивая мотор, шум из-под колесных арок и бряцающих дверок. «Гравий» нещадно молотил в днище 12 километров, пока машина не выехала на асфальтированную дорогу. Странно было не видеть на ней ни одной машины из конца в конец. Но так было недолго. Буквально через три километра встретилась сгоревшая легковушка, потом прошедшая со следами эпидемии. Грузовик с зерном, присевший на сдувшихся колесах. Машину плотно облепели грачи и вороны, не дающие воробьям и голубям, рассевшимся по соседним деревьям, подобраться к сокровищу. Стая черных птиц взмыла в воздух, когда машина поравнялась с ними, на мгновение закрыв собой дневной свет. Наглые воробьи решили использовать этот шанс и устремились в кузов автомобиля. «Вот тебе зерна сколько хочешь, даже косить не надо», — заметил Владимир. «А если хозяева за ним приедут? Зачем? Чтобы заразить еще одну машину? Вряд ли». «Знал бы, прицепил прицеп», — пожалел Владимир Петрович. «Раз так, давайте завтра с утра и рванем сюда. Федорами в прицеп закидаем. Сколько берете на борт?» «Тонну возил, но со скрипом. Тут всего до деревни 20 километров. На круг загрузка один час. Мы с вами за утро управились бы» предложил дмитрий загоревшись оптимизмом что не придется косить молодить и ведь вручную надо только с дезинфекцией придумать вопрос если ты еще боишься что-то заразить то я могу взять карболки но у меня дома уже не осталось ничего пластикового я теперь не парюсь на этот счет только колеса берегу и шланги чего себе жизнь усложнять а я до сих пор маньячу по поводу стерильности А ведь действительно уже незачем все что могло расплавилось. знаешь я могу теперь сходить и разобрать из своей машины все вещи на которые приехали предположил Владимир. «Да, мы бросили ее неподалеку от деревни, в лесу на спуске к реке. Там хоть нормальные вещи есть, а то я в отцовском хожу». «Правильное дело. Неизвестно, когда в модные бутики попадем». Дорогу перед машиной перебежал Заяц. В три прыжка перескочил ее и скрылся в посадке. За ним выбежала лиса и чуть не угодила под колеса автомобиля. Владимир по привычке ударил в клаксон и отбил руку о деревянный руль. «А черт!» — он потряс обитой ладонью. Привычка — великое дело, срабатывает раньше, чем успеешь подумать». Дмитрий посмотрел назад. Лиса бросила погоню и смотрела вслед автомобилю. Наверное, сыпала проклятиями в адрес людей за сорванную охоту. «Скоро им легче станет, заметил Владимир. «Машины не будут ходить». «Как посмотреть? Если кризис затянется, то люди откроют охоту и на зайцев, и на лис», — предположил Дмитрий. «Да, ты прав. Людей стало слишком много под мгновенно упавший уровень производства». «Еды скоро не станет хватать, и нам придется искать ее любыми способами. Страшно представить, что нас ждет впереди». Владимир покачал головой. «В кого выродятся люди в этой борьбе за кусок хлеба?» «Не будем накручивать свою фантазию. Даст Бог, власти удастся сохранить порядок, а ученым придет на ум способ быстро насытить страну пластиком, который не по зубам на буторе. Я думаю, что это не такая уж и проблема — мешать массу с антибиотиком». Владимир пожал плечами. Я не специалист в этой теме. И если антибиотик не уничтожается высокой температурой, то возможно. Думаю, вместо антибиотика можно смешивать пластмассу с какими-нибудь ядовитыми солями или еще чем-нибудь. Наверняка варианты есть. Но инфраструктура рушится с каждым днем все сильнее. Самолеты уже давно не летают. Поезда вроде ходят, но опять же без автоматической системы контроля движения это игра в русскую рулетку. Про машины и не говорю, они вообще уязвимы к этой эпидемии. Цепочки управления разорванные, товарные потоки отсутствуют. Заводы, производящие пластик, останутся без сырья, даже если придумают замечательный стойкий к эпидемии материал. По моим подсчетам, у нас впереди не меньше десяти лет, чтобы выбраться хотя бы на примитивный уровень конца XIX века с телеграфами и повозками. И это оптимистичный прогноз. Хочу надеяться, что запасов руды хватит на эксперименты с изготовлением рабочих образцов паровозов, и Мартена никто не затушит потому что надо бежать, искать еду для семьи». У Владимира накипело от мысли и хотелось высказаться. «Да, печально». Дмитрий покачал головой. «Я надеялся, что мы вернёмся к нормальной жизни года через три. Но ну, ты не думай, что я оракул. Так мысли от бессонницы в голове вертятся». Владимиру Петровичу стало неловко за то, что он расстроил человека. Оставшуюся часть пути до блокпоста они проехали молча. Закрытый камуфляжной сеткой пункт дислокации военных сливался с окружающим пейзажем. Он стоял чуть в стороне от дороги. Ищетинившись пулеметами в разные стороны дороги, в капонирах находились два БТРа, также прикрытые маскировочными сетями. Дорогу перегородили блоками, чтобы машины не могли проскочить мимо на скорости. А от дороги до лесополосы вырыли траншеи для той же самой цели. Дмитрий, до этого не испытывавший совершенно никакого волнения, увидев серьезное приготовление, испытал неприятное ощущение. Почувствовал, как невидимый стрелок в этот момент смотрит на него через прицельную мушку. Двое военных в бронежилетах на голые торсы с автоматами в руках вышли навстречу и показали знаками принять к обочине». "Забыл, зачем приехал", признался Владимир. "Нам надо сказать, откуда мы забрать рацию", напомнил Дмитрий. "Точно. Он остановил машину на обочине, но глушить не стал. Военные смотрели на нее, не сумев сдержать смеха. Дмитрий Владимир вышли из автомобиля. «Стойте, где стоите!» — предупредил военный с сержантскими лычками. «Куда направляетесь?» «К вам!» — услышали по радио, призыв и явились. — ответил Владимир, немного волнуясь. «Оставляйте одежду в машине и идите за мной!» — сказал сержант. «И трусы?» — поинтересовался Дмитрий. «Трусы оставьте!» Мужчины разделись, разулись и направились к блокпосту. За ним был организован душ прямо под открытым небом. Мойся тщательно, чтобы ни одного микроба на вас не осталось», — предупредил военный. «Так точно», — ответил Владимир. «Само вырвалось», — пояснил он товарищу. Сержант следил за обработкой. Убедившись, что она прошла успешно, выключил воду. «Спускайтесь в траншею, там блиндаж», — кивнул он головой в сторону спуска, выложенного неструганными досками. Дмитрий с Владимиром спустились. В сумраке блиндажа находились два офицера. Один лежал на нарах и храпел. Второй играл сам с собой в шахматы на маленькой магнитной доске. «Шалом, православные!» — поздоровался он и без интереса посмотрел на вошедших. «Откель будете...» — А, растерялся Владимир. «Деревня Мечаева. Председатель послал, вернее, глава акционерного общества». Я наладил старое радио, и мы услышали сообщение, что вы поставили блокпост и собираете информацию, и рации даете». Военный ухмыльнулся и передвинул черного коня по доске. «Рации больше нет, просто запись крутят старую. Хорошо, что вы приехали». Он вынул из-под стола скрученную в рулон карту, убрал шахматы и расстелил ее на столе. «Где вы тут?» Владимир нагнулся над картой, которую едва было видно в темноте помещения. Военный догадался и поднес керосиновую лампу, чидящую в конце блиндажа. Вот, Митяева, ткнул он пальцем. Ясно, сколько вас там народа живет? Военный взял в руки карандаш и занес над точкой с названием деревни. Человек триста с небольшим. Все местные. А, ну. Владимир растерялся, не поняв причины вопроса. Возле нашей деревни сломался автобус с туристами, вернее, туристками. Они не смогли уехать и вроде как остались на неопределенное время. Сколько человек? Пятнадцать. «Эга, военный записал напротив деревни 300 плюс 15». «Бывали случаи, когда заезжали залетные машины, ведущие себя подозрительно, словно высматривали что-то». Дмитрий с Владимиром переглянулись. «Не видели», — ответил Дмитрий. «К нам, кажется, вообще никто не приезжал и никто не выезжал. Советую вам перекопать дороги в деревню или перегородить и выставить круглосуточные посты. Времена начинаются беспокойные, твари поднимают головы. А что, бывали случаи?» Поинтересовался Владимир. В наших краях пока тихо, но с Дальнего Востока информация уже идет, что начинают партизанить». Всем ясно, что с голоду не умрет тот, кто соберет припасы еды впрок. Вот твари и суетятся работать не привыкли, а жрать в три рыла привыкли. Что у вас с урожаем? Сложно! Почти вся техника встала. Работаем только на двух старых тракторах. Да, насчет техники. Говорят, микроб мутирует и уже приспособился употреблять нефтепродукты. «В области пока случаев замечено не было, но лучше держать ситуацию под контролем. Размножается в жидкой среде мгновенно. Зимой соляру не стоит хранить в земле, на всякий случай», — посоветовал военный. «Скажите, а как нам быть, если на деревню действительно нападут, и мы не сможем сообщить вам своевременно без рации?» — поинтересовался Дмитрий. «Смотрите, военный ткнул пальцем в карту. В Ивановке есть рация. Всего 12 километров от вас. На велике минут 40 ехать». «Велики все на ободах, далеко не уедешь» посокрушался Владимир. «Рацию были или оружие?» «Рации нет и точка. Оружие населению не положено. Сами себя перестреляйте с перепугу». «Придумайте что-нибудь вместо покрышек. Я в детстве на шлангах поливочных ездил». «Придумаем», — пообещал Дмитрий. «Как вы будете реагировать, если получите сигнал, что в деревне мародеры?» «Стандартно. Вышлем два БТР с отрядом бойцов. Думаю, этого достаточно. Хочу предупредить, что наше участие придется оплатить зерном или мясом, как договоримся». «Армию теперь кормить некому, приходится придумывать способы». «А вы уверены, что ваша техника будет оставаться на ходу?» — спросил Владимир. «Мы принимаем все меры безопасности. Регулярно обрабатываем ее дезинфицирующими растворами. Солдатам есть чем занять свободное время. Вы же тоже как-то смогли приехать?» «Ну да», — согласился Владимир. Снаружи послышался топот. В блиндаж забежал рядовой. «Товарищ капитан!» Он приложил руку к фуражке. «Штаб на связи! Требуют немедленно!» «Черт!» — зашипел военный. — Ладно, все на выход. — Нам уезжать? — поинтересовался Дмитрий. — Нет, пока подождите. Он накинул на плечи китель с майорскими погонами и выбежал из блиндажа.